Глава двадцать седьмая. Открыв глаза, я увидела перед собой стену с книжными полками, а сразу после этого надо мной склонилось ласковое лицо месье р о ш е Я умерла? поинтересовалась я. Он покачал головой. Конечно нет. Хотя безусловно, на свете есть люди, которые представляют себе рай в виде огромной библиотеки. Запозданием я поняла степень и д и о т и з м а собственного вопроса. Рана в моем плече горела, нога болела, и на мне по-прежнему красовалась гостиничная униформа, хотя и с оторванным рукавом. Я с комфортом возлежала на широком обитом бархатном подоконнике в библиотеке замка в облаках, в л о ж е н н а я подушками со всех сторон. За окном было темно. Значит, ночь еще не кончилась. Вероятно, для того, чтобы мне было уютнее. Оконные шторы были наполовину задернутые, но за ними слышались возбужденные голоса, звон бокалов и смех. По всей видимости, новогодняя вечеринка все еще продолжалась. Отовсюду, из коридоров, фойе, из бара доносились гул разговоров, как будто там было полно народу. Кто-то профессионально обработал мою рану. К моему плечу был приклеен пластырь. Мне казалось невероятным, что его было достаточно для того, чтобы з а л е п и т ь рану, из которой вытекло так много крови. Это была царапина, немного больно, но опасности не представляет, объяснил месье р о ш е Мне удалось уговорить врача и скорой помощи не везти тебя в больницу, а оставить здесь. Я решил, что тебе будет комфортнее с нами, когда ты придешь в себя. Господин Монфор настоял на том, чтобы уложить тебя в библиотеке. Очевидно, ему не хотелось, чтобы те, кто придет тебя навещать. Видели твою тесную каморку. Кстати сказать, тебя хочет навестить куча народу. Все с нетерпением ждут, когда ты наконец очнешься. Хотя писатель из номера 106 настаивает на том, что полиция смогла задержать киднеперов из гранд-отелей исключительно благодаря его дедуктивным способностям. Но мы-то все знаем, кто настоящая героиня дня. Он ласково улыбнулся, глядя на меня поверх очков. Что с Беном и Дашей? Я попыталась приподняться, а что случилось с Тристаном? Людвигов поймали? А Пьера? Месье Раше нежно уложил меня обратно на подушки. О, извини, пожалуйста. Конечно, мне следовало рассказать тебе об этом п е р в ы м делом. Людвиг и Пьер, другой их сообщник, находятся в руках полиции. У Бена все отлично. Он не отходил от тебя ни на шаг и постоянно держал за руку. По-моему, он даже немножко всплакнул. Малышка Даша проснулась еще два часа назад, и врач утверждает, что ее здоровье в полном порядке. Ее отец тоже не удержался от слез, а молодому господину Брауну перевязали ухо, и он тоже в порядке. Насколько я знаю, рыдать он не рыдал, но тоже регулярно к тебе заглядывал. Они с дедушкой сегодня улетают домой в Лондон. Я схватилась за грудь. Украденное бриллиантовое колье по-прежнему было здесь под одеждой. Вообще-то мне даже не нужно было трогать его. Оно было такое тяжелое, что не заметить его было невозможно. К счастью, его пока никто не обнаружил. Да, неудивительно, что т р и с т а н регулярно ко мне заглядывал. Интересно, интересно, долго он мерз в роще? Сколько сейчас времени? Почти полвторого, сообщил месье р о ш е Однако из-за случившегося события мы забыли отпраздновать новый год и запустить в небо китайские фонарики. Так рано новогодний бал еще никогда не заканчивался. Всем сразу расхотелось танцевать и веселиться, когда стало известно о похищении Даши. п о л и ц и и неотложку уехали буквально только что. Но спать никто не пошел. Я кивнула в сторону бара, откуда гул голосов доносился громче всего. Конечно, нет. Все очень возбуждены, и все сгорают от любопытства. У тебя тоже, наверняка, хватает вопросов, на которые ты хотела бы получить ответы. Это уж точно. И больше всего меня интересовало, как нам с Беном удалось выйти из передряги в конюшне целыми и невредимыми. Как оказалось, в спешке мы не подумали не только о том, что в конюшне имеется задняя дверь. Мы, к сожалению, не подумали и о том, где в это время находился старый штуки, а также о том, как присутствие чертыхающихся незнакомцев, размахивающих пистолетами, повлияет на поведение лошадей в открытом деннике. Вот как все произошло. Тем вечером старый штуки собрался еще раз заглянуть к лошадям, якобы потому, что к этому настойчиво побуждал его внутренний голос. Подходя к стойлу, он заметил, что с у п р у г и Людвиг, или как он выразился. Самый о т р а т и т е л ь н ы й злодей из тех, к о т о р ы е старая ш т у к и п о в и д а л на своем веку. Собрались о т с т р е л и т ь замок и ужасно разозлился. И хотя коньк был дряхлым старичком ростом метр с кепкой, у него хватило сил для того, чтобы защитить от врагов свою территорию. То становится на пути у старой штуки, тот сам с е б е р е т м о г и л л сообщил он позже полиции. Тому лучше даже не пробовать. Очевидно, тех же принципов придерживался не только он. но и оба коня. Вероятно, ночные посетители помешали им спать, а может быть, Жестик обрадовался, что ему наконец предоставилась возможность оправдать свое громкое имя, поэтому он, естественно, широким жестом так легнул господина Людвига, что тот выронил пистолет, пролетел метра два по воздуху и врезался в стену, а вдобавок еще и получил от с т а р о г о штуки ведром для о вса по голове. а потом еще кучи других тяжелых предметов, которые нашлись в стойле и были худо-бедно пригодны для использования в этих целях. Ох, с каким удовольствием я бы на это посмотрела. Однако к тому моменту госпожа Людвиг, к сожалению, уже успела меня вырубить. Пистолета у нее не было, однако милая дама заранее приготовила несколько ш п р и ц е в с усыпляющим препаратом. Один из них она выставила перед собой, словно нож, когда Бен Чей противник внезапно был нокаутирован сначала конем, а потом дряхлым дедом, причем старый штуки на всякий случай продолжал не переставая дубасить бесчувственного Людвига, чем попало, стал наступать на нее, в свою очередь выставив перед собой табличку: в конюшне не курят. Увидев, что я лежу на полу без чувств, он пришел в ярость и отшвырнул бесполезную табличку, схватил вилы, которые только что выронила я. И прижал им и госпожу Людвиг к стене при поддержке жилетика, который тоже решил не оставаться в стороне. Увидев, что от поверженного супруга бесполезно ждать подмоги, госпожа Людвиг поняла, что проиграла. Она выронила шприц, подняла руки и со слезами на глазах принялась у п р а ш и в а т ь Бена с ж а л и т ь с я О том, что произошло дальше, тебе будет приятнее услышать от самого Бена, наконец, сказал месье р о ш е поднимаясь. А я пойду приготовлю тебе чашечку чая. Тебе нужно подкрепиться. Кстати о том, чтобы подкрепиться. Мадам Клео принесла тебе эти потрясающие трюфели. Вообще-то они предназначались для дамы из номера 303, но мадам Клео решила, что тебе они нужны больше. Было ужасно странно возлежать на подоконнике посреди библиотеки на бархатных подушках в ожидании Бена как королева и позволять за собой ухаживать. Мне подложили подушку под колени и еще одну под спину. Павел лично притащил для меня из прачечной кашемировый плед и укрыл меня. Он тоже немножко поплакал по поводу того, что его не оказалось в прачечной, когда в меня стреляли, и разразился совсем уж неутешными рыданиями, когда узнал, что старая Бетта послужила укрытием для маленькой Даши. Вот видишь, а все считают, что старая б е р т а больше ни на что не годится. Перед уходом он расцеловал меня в обе щеки. Историю с т о л с т о й б а б ё х а я благоразумно решила сообщить ему завтра и по тактичнее, и пообещал передать мою благодарность старому штуке, ведь получается этот немощный дряхлый старичок спас жизнь нам с Беном вместе с жестиком и ж и л е т и к о м разумеется, которых я завтра непременно угощу за это морковкой. Павла немедленно сменили Грейси, Эми и Мэдисон, которые притащили мне тарелку с нарезанными фруктами, которые в результате никто даже не притронулся, ведь у нас были трюфели мадам Клео. И забросали меня вопросами. Должна признаться, было довольно таки увлекательно рассказывать, что пережили мы с Дашей. к и д н е п е р ы к р а у л и в ш и е нас с пистолетами и усыпляющими препаратами в шприцах, словно коварный волк козлят в одноименной сказке, прыжок из окна, бегство по глубокому снегу, крутая горка в угольный подвал, все это звучало как захватывающее приключение. При этом настоящие приключения еще даже не начались, ведь самое интересное произошло дальше. Грейси всерьез обиделась на Людвигов за то, что они похитили не ее. Пока она горевала над своей неудавшейся судьбой, Эми сообщила мне, что они с Эйденом объяснились и наконец-то прояснили все недоразумения, возникшие между ними. Вообще-то ей даже не надо было ничего говорить. Она прямо-таки светилась от счастья, и я сама обо всем догадалась. Эйден, который в ожидании Эми подпирал дверь в библиотеку, тоже сиял, как начищенный п я т а к В отличие от них Элла и г р е т х е н были вне себя от ярости. Тристан вообще не считал нужным появляться на новогоднем балу, а Бен, хотя и присутствовал, в и т а л в облаках до такой степени, что во время вальса грохнулся на пол, утянув за собой не только г р е т х е н но и даму-политика с мужем. Мэдисон засняла эту кучу моло на мобильный и тайно опубликовала в Инстаграме г р е т х е н с хэштегами «гламур во всей красе». Гроги г р е т х е н волшебная сила и искусство. Теперь я еще с большим нетерпением ждала, когда же наконец Бен придет меня проведать. Однако он заставлял себя ждать. Вместо него ко мне в библиотеку со скучающим видом явился Дон. Как и г р е с с и ему уже давно пора было спать, однако я могла его понять. Сегодня в отеле произошло столько всего интересного. К примеру, он собственными глазами видел, как полиция арестовала настоящего киллера в кожаных перчатках. с о о б щ н и к у Людвигов так и не удалось освободиться из сугроба, который обрушился на него с полумесячной ели. Только прибывшие в отель пожарные смогли его откопать. Да, хорошо, что полумесячная ель была в числе наших союзников. Каким-то чудом киллер не обморозился и после длительного пребывания в снегу отделался лишь легким переохлаждением. Ты правда в одиночку сражалась с бандой вооруженных преступников и победила их? – спросил Дон. Только ненадолго, скромно призналась я. Ну да, мне удалось запереть их в угольном подвале. Возможно, ты все-таки не самая плохая на свете няня. ф а н н и Функи из Захима под Бременом. Уважительно произнес Дон. Может быть, это была правда. И вероятно, Дон тоже не был самым зловредным на свете мальчиком. Наверное, можно найти и похуже, если как следует поискать. Даже его величество Роман Монфрас не зашел до того, чтобы навестить меня в моем временном убежище. Необычно приветливо осведомиться о моем сочувствии и проронить пару слов о моей, как он выразился, похвальной сообразительности. Однако мне вскоре стало понятно, что вообще-то он только хотел убедиться в том, что мои родители не собираются подавать на него в суд от моего имени. Видимо, он опасался, что ситуация со страховкой несовершеннолетней практикантки, которая во время работы пришлось выпрыгнуть из окна, получить пулю в плечо и вдобавок укол усыпляющего препарата, была не вполне однозначной. Я заверила его в том, что в своих собственных интересах не собираюсь рассказывать родителям ничего, что случилось этой ночью. Боже сохрани. И успокоенный директор ушел во с в о и с и В конце концов я попросила Эми помочь мне встать. Прежде чем ко мне зайдет кто-нибудь еще, конечно же, совершенно случайно, пока я лежу и жду Бена, мне срочно нужно было посетить туалет. Эми, Грейси и Мэдисон образовали почетный караул, сопровождавший меня до туалетной комнаты. Как Фрейлин Мюллер упорно именовал а д а м с к и й туалет возле фойе. Девочки Барнбрук понимали, что мне было страшно, неудобно идти м и м о т о л п ы гостей, собравшейся в холле, чтобы наконец-то запустить китайские фонарики. Платье с оторванным рукавом и в одной туфле. Грейси тоже собиралась уйти из отеля вместе со всеми. Она успела надеть платьишко и шапочку с кошачьими ушами. В баре кто-то наигрывал на рояле оду к радости Бетховена. Смотри, а вот и Тристан, воскликнула Грейси. Жалко, что он переоделся. До этого на нем была разорванная рубашка, закапанная кровью. Мэдисон непременно хотела сфотографировать его вместе с Элой, но Элла отказалась. И правда, в Фае, прислонившись к колонне, рядом с дедушкой стоял Тристан и улыбался мне. Его ухо было замотано бинтом, но выглядел он почти так же сногсшибательно, как обычно. Парень по-прежнему оставался самым красивым юношей, какого я когда-либо видела, и с которым я когда-либо целовалась. Вообще-то нет, не совсем так. Это он меня поцеловал. Если быть совсем уж точным, это был не столько поцелуй, сколько срочная реанимация. Боже мой! Мне казалось, что эта реанимация произошла сто лет назад и будто случилось не со мной, а с кем-то другим в другой жизни. Мне на ум пришла невероятная история, которую Тристан рассказал мне внизу, в прачечной. История о том, что он не грабитель, а действует как и его дедушка по поручению некоего тайного общества, возвращающего ценности их законным владельцам. История эта была настолько абсурдна, что я решила, ладно, пусть она будет правдой. Кроме того, тогда выходит, что Тристан действительно мне ни разу не соврал. Я вознамерилась немедленно вернуть ему колье, чтобы богиня Кали наконец получила обратно свой третий глаз и вселенная снова пришла в равновесие. Теоретически для этого мне пришлось бы снова утащить т р и с т а н а в какой-нибудь укромный уголок, в нишу или шкаф, как в старые добрые времена. Но мне в голову пришла идея получше. Грейси, одолжи мне, пожалуйста, ненадолго твою кошачью шапочку, попросила я, когда мы добрались до туалетной комнаты. Грейси с готовностью стащила ее с головы и протянула мне. Девочка и глазом не моргнула, когда я взяла ее любимую шапочку в туалетную кабинку. Там я сняла с себя колье, завернула его в несколько слоев мягкой туалетной бумаги и положила в шапку. Слушай, Грейси, у меня к тебе еще одна просьба, сказала я, выходя из кабинки. Ты не могла бы передать Тристану Брауну в своей шапочке тайное послание? и м е й в виду, это может быть опасно. Ой, конечно, воскликнула Грейси. А Мэдисон добавила: "Я тоже хочу". Ладно, идите вдвоем. Чрезвычайно важно, чтобы то, что лежит в шапочке, видел только Тристан и никто другой. Грейси, ты передашь ему шапку и скажешь: "Большой привет от агента ф а н и приятного путешествия". А ты, Мэдисон, добавишь: "Да здравствует равновесие". Запомнили? Девочки с готовностью кивнули и абсолютно счастливы исчезли за дверью. Мы Сэми, которая была так любезна и не задала ни одного вопроса. Остались в туалетной комнате. Поймав в огромном зеркале в золоченой раме свое отражение, я заметила, что вопреки всему выгляжу неплохо, не хуже обычного. Тем не менее Эми достала из вечерней сумочки расческу и привела мои волосы в порядок. Когда мы вышли из туалета, в фойе не было ни Трестана, ни его дедушки, что меня слегка уязвило. Сияющие Грейси и Мэдисон сообщили, что передача тайного послания прошла без сучка, без задоринки. Мы должны передать тебе, что, как там было, агент Мэдисон, что Третий Глаз все видящий, что мир благодарит агента Фанни, продолжила Мэдисон, и чтобы ты оставила окошко открытым, если директорский сынок окажется идиотом, чтобы это не значило, добавила Грейси. Хм, произнесла Эми и при этом сделалась удивительно похожей на месье р о ш е Вернувшись в библиотеку, я забралась на свой подоконник. Рядом в баре пели песни старое доброе время. Высыпавшие на открытую террасу гости стали зажигать китайские фонарики. Вы не спите? В дверях стоял Виктор Егоров. Как себя чувствует Даша? спросила я. С ней все в порядке. Егоров подошел ближе. Он был гораздо бледнее обычного, а под глазами залегли темные круги. Благодаря вам. Помните, я говорил, что в этом отеле ни с кем не может случиться ничего дурного. Возможно, это действительно правда. Он склонился ко мне и взял за руку. Но не потому, что здесь существует какая-то особенная магия, а благодаря замечательным людям, которые тут работают. Смогу ли я когда-нибудь отблагодарить вас? Ради спасения моей дочери вы рисковали жизнью. Но я же была не одна, мне помогали. Ответила я, стараясь не смотреть на дорожки слез, которые текли по щекам Егорова. Тристан и Бен и я бы не назвала это магией место, но я. Я вспомнила о лампочках в прачечной, которые внезапно замигали, о том, что когда я направлялась в лыжный подвал, моего лица коснулось что-то влажное, как бы призывая меня остановиться, и о том, как с полумесячной ели вдруг обвалился весь снег. А может, это все-таки магия? – пробормотала я. Виктор Егоров выпустил мою руку и перевел взгляд на окно, за которым все еще чернела новогодняя ночь. Когда много-много лет назад я впервые приехал в замок в облаках, то был почти ребенком. Я находился в сложной ситуации. Мое положение казалось настолько отчаянным, что я твердо решил расстаться с жизнью. Тихо продолжал он. Однако, однако это место и хорошие люди, встретившиеся здесь, спасли меня. Они удержали меня от самоубийства и помогли найти мужество, чтобы жить дальше. Я никогда не забуду, что вы совершили для моей дочери. И очень хотел бы отблагодарить вас. Если я могу что-либо для вас сделать, безразлично сколько это будет стоить, скажите мне об этом, пожалуйста. Он вытер с лица слезы и улыбнулся. Я оказалась в щекотливой ситуации. С одной стороны, я только что косвенно приняла участие в краже принадлежащего ему коле с стоимостью в несколько миллионов. С другой стороны, я ведь не собиралась оставить его себе. Я хотела, чтобы Тристан вернул его богине Кали. Если повезет, Егоров никогда не обнаружит подмены. Если вы хотите сохранить этот отель в его нынешнем виде, то да, вы могли бы кое-что для меня сделать. Медленно произнесла я. Но «Ну, то есть не только для меня, а для всех, кто здесь работает. Но для этого вам придется войти в гостиничный бизнес. Продолжайте, произнес Егоров. У него внезапно сделался очень деловой вид, а улыбка стала шире. Вообще-то это секрет, но Шато Жанвье выставлен на продажу. Вам придется предложить более высокую цену, чем тот, кто рассчитывает купить его. Егоров рассмеялся. Это мой конек, ответил он. Я разберусь. В этом-то у меня сомнений не было. Пусть у б у р к х а р т а в запасе был чемодан набитый наличными, и вообще он был тёрты й калач, но думаю, с русским олигархом он т я г а т ь с я не сможет. Когда Егоров решительным шагом направился к выходу из библиотеки, я прямо видела, как наполеоновские планы буркарта п о с т р о и т е л ь с т в у дополнительных корпусов и гольф-салонов распадаются в пыль. А потом, наконец-то, ко мне пришел Бен. Он влетел в библиотеку совершенно запыхавшись. Извини, что я так поздно. Тебе что, пришлось чинить еще один мобильный телефон? Бен ухмыльнулся. Нет, меня допрашивала полиция. А кроме того, я нашел вот это. Он вытащил и з з а спины руку, в которой была моя туфля. Она лежала на лестнице в лыжном подвале. Давай примерим ее тебе, Золушка. Спасибо, ваше высочество. Я протянула ему ступню. Делия будет в восторге, даже если учесть, что это не хрустальная туфелька, а всего лишь бесшумная обувь для гостиничных служащих по рекомендации Фрейлин Мюллер. Как влетая. Уголки рта Бена раздвинулись в улыбке. Теперь мы можем выйти на террасу, запустить в небо китайский фонарик и что-нибудь загадать. Он махнул рукой в сторону террасы. Смотри. И Егоровы сдаши тоже пришли. Егоров держал малышку на руках. Она была совершенно очаровательна. Кудрявый ребенок с огромными глазами, задравший голову к ночному небу. По видимому, недавние события и правда не причинили ей никакого вреда. Мать крепко вцепилась в крохотную ручку, боясь выпустить ее. Хорошо бы Людвигов упекли за решетку на весь остаток жизни, сказала я. Кстати, полиция знает, что обручальное кольцо старушки в действительности было частью выкупа, который они потребовали с родителей одного из детей похищенных э м и р а н и я Что? То кольцо с розовым камнем, которое сначала стащила мадам Смирнова и которое ты потом стащила у нее из тумбочки? И я кивнула. Когда-нибудь я, конечно, расскажу Бену, что произошло на самом деле, но не прямо сейчас. Тогда полиции удастся однозначно связать похищение Даши с тем старым похищением. б е н о ш о л о м л е н н о поглядел на меня. К сожалению, это невозможно, потому что... И тут он рассказал мне, что произошло в конюшне после того, как он схватил Вилы и прижал госпожу Людвиг к стене. Госпожа Людвиг сутулилась, видимо, чтобы казаться маленькой и хрупкой, испуганно посмотрела на Бена и нежным голоском стала умолять его: «Прошу вас, только не делайте мне больно. Все это ужасное недоразумение, я так боюсь вас». Потом даже пустила слезу и стала заикаясь у в е р я т ь его, как ей жаль, что все так вышло. Я был страшно на нее зол, ведь это из-за нее ты лежала на полу конюшни без сознания, это из-за нее тебе пришлось столько всего вынести. Но я не мог ударить плачущую старушку. Даже если это старушка и щ е диада. в Место этого я сделал ей самую большую пакость, которая только пришла мне в голову. Я сорвал с ее пальца любимое обручальное кольцо и выкинул его через ворота наружу в снег, чтобы хоть так ей досадить. Она немедленно прекратила рыдать и начала ругаться, как пьяный извозчик. Ты не представляешь себе, какой у нее богатый словарный запас. Ты выкинул ее кольцо? Бенки в н у л с несчастным видом. Я же не знал, что это вещественное доказательство. с т о и м о с т ь ю в три миллиона евро, добавила я. Что? Бен вытаращил на меня глаза. Завтра прямо с утра мы непременно поищем его, даже если нам придется перелопатить каждый квадратный сантиметр снега перед конюшней. К счастью, в качестве доказательства о н о уже не понадобится. Людвиги во всем признались, а показания Пьера и того типа в кожаных перчатках д о в е р ш а т картину. А теперь пошли. Он протянул мне руку. п о й д ё м на террасу к остальным, иначе все фонарики улетят, и нам не удастся загадать желание. Я встала с подоконника. Голоса в баре затихли, пианист, по-видимому, устроил себе перерыв. С легким вздохом погасла люстра у нас над головами, а свечи, горевшие перед окнами, наоборот, запылали ярче. Однако все это мне было не нужно. Я и без того понимала, что мы с Беном потеряли кучу времени. Я подошла к Бену и обняла его за шею. Он, как и я, похоже, тоже решил, что китайские фонарики могут подождать. С тихим вздохом он притянул меня к себе и поцеловал нежно, по-настоящему. Так что у меня закружилась голова. Возможно, поцелуй Тристана в снегу около отеля навсегда останется самым необычным в моей жизни. Но этот поцелуй все равно был лучше. Я знала, то, что происходило сейчас, было е д и н с т в е н н о верным.